Глава десятая. Настало трудное время для Пантелея Еремеевича. Именно спокойствием-то он наслаждался меньше всего. Правда, выпадали хорошие дни. возникшие в нем сомнения казалось ему чепухой. Он отгонял нелепую мысль, как назойливую муху, и даже смеялся над самим собою. Но выпадали также дни дурные. Неотступная мысль снова принималась из-под тишка точить и скрести его сердце, как подпольная мышь, и он мучился едко и тайно. В течение памятного дня, когда он отыскал Малек Каделя, Чертопханов чувствовал одну лишь блаженную радость. Но на другое утро, когда он под низким навесом постоялого дворика стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь, что-то в первый раз его кольнуло. Он только мотнул головой, однако семя было заброшено. В течение обратного путешествия домой оно продолжалось с неделю. Сомнения в нем возбуждались редко. Они стали сильнее и явственней, как только он вернулся в свое бессоново, как только очутился в том месте, где жил прежний, несомненный Малекадель. Дорогой он ехал больше шагом, в раскачку. Глядел по сторонам, покуривал табак из коротенького чебучка и ни о чем не размышлял. Разве возьмет да подумает про себя? Чертопхановы чего захотят? Уж добьются, шалишь. И ухмыльнется. Ну а с прибытием домой пошла статья другая. Все это он берег, конечно, про себя. Одно уж самолюбие не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Он бы перервал пополам всякого, кто хоть бы отдаленно намекнул на то, что новый Маликадель, не стар. Он принимал поздравления с благополучной находкой от немногих лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться. Но он не искал этих поздравлений. Он пуще прежнего избегал столкновений с людьми. Знак плохой.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 то недоумевая и даже смущаясь. И не столько смущали Чертопханова физические несходства этого Маля Кадыра с тем, впрочем, их насчитывалось немного. У того хвост и грива словно были пожиже, и уши острее, и бабки короче, и глаза светлее. Но это могло только так казаться, а смущали Чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у того были другие, вся повадка была не та.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 то есть стучал задний, а передний. Затем никогда такого с не водилось. Сохрани, бог. Этот, думала чертопханову, все ушами придет, глупо так. А тот напротив заложил одно ухо назад, да так и держит, хозяина наблюдает. Тот, бывало, как увидит, что около него нечисто, сейчас задней ногой стук в стенку стоило. А этому ничего, хоть по самое брюхо навали ему навозу. Тот, если, например, против ветра его поставить, сейчас всеми легкими встахнет и встряхнется а этот знай пофыркивает Того сырость дождевая беспокоила этому она нипочем грубее этот грубее и приятности нет как у того и тук на поводу что и говорить та была лошадь милая а это вот что думалось иногда чертапханову и горечью отзывались в нем эти думы зато в другое время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 Вся охота так и понеслась, и Чертопханов понесся тоже, только не вместе с нею, а шагов от нее на 200 в сторону. Точно так же, как и тогда. Громадная водомоина криво прорезала косогор и, поднимаясь все выше и выше, постепенно суживаясь, пересекла путь Чертопханову. Там, где ему приходилось перескочить ее, и где он полтора года тому назад действительно перескочил ее, в ней все еще было шагов 8 ширины до сажения две глубины. При предчувствии торжества, столь чудным образом повторенного торжества, Чертопханов загоготал победоносно, потряс ногайкой, охотники сами скакали, а сами не спускали глаз с лихого наездника. Конь его летел стрелою. Вот уже водомойна перед самым носом, ну-ну, разом, как тогда. Но Малек Адель круто уперся, вильнул налево и поскакал вдоль обрыва, как не дергал ему Чертопханов голову набок к Водомоине. Струсил, значит, не понадеялся на себя. Тогда Чертопханов, весь пылая стыдом и гневом, чуть не плача, опустил поводья и погнал коня прямо вперед, в гору, прочь, прочь от тех охотников, чтобы только не слышать, как они издеваются над ним, чтобы только исчезнуть поскорее с их проклятых глаз. С иссеченными боками, весь облитый мыльной пеной, прискакал домой Малек Адель, и Чертопханов тотчас заперся у себя в комнате. Нет, это не он, это не друг мой, тот бы шею сломил, а меня бы не выдал.